Утро наступило так внезапно, что, казалось, ночи и не было вовсе. За окном застыла серая студенистая хмарь. Солнце в этот день работать не хотело, поэтому в квартире было непривычно хмуро и тоскливо. Нащупав с в диванной нише отвратительно пищащий будильник, я нажала на клавишу с такой силой, что чуть не продавила корпус. Устало опустила руку и, забывшись, чуть было снова не задремала. В голове плавало недоумение. «Интересно, зачем я завела вчера будильник?» Решив посмотреть, сколько натикало, я взглянула на часы и удивилась еще больше. «Всего восемь утра!» «Может, я сошла с ума, снова устроилась на работу, и теперь мне будет нужно каждый день вскакивать ни свет, ни заря?» «Я сова, поэтому долго не могу уснуть ночью, зато просыпаться ранним утром для меня настоящая каторга». Так зачем же мне нужно было сегодня подниматься в такую рань? Сползая с дивана и одновременно нашаривая теплые любимые тапочки в виде бежево-коричневых собачек с глазками-пуговицами, мой зимний вариант, я внезапно ужаснулась собственному склерозу. «Да меня же опять вызвал в прокуратуру следователь Соловьев! Ну, конечно! И если перестану тупо бродить по квартире, быстренько соберусь, то, возможно, успею даже на машине доехать до Дмитровки» потому как после девяти утра езда по Москве – занятие не для слабонервных, сплошные пробки. На минуту, открыв Яндекс и увидев в разделе «Пробки на дорогах» неутешительную даже пугающую формулировку «Город стоит», я крякнула, но все же решила поехать на машине. Не было сил переставлять гудящие после трехдневной бегать не ноги. Постепенно развивая некое подобие скорости, я оделась, обулась, распихала сонную маргошу, Димка давно уехала на работу. Кое-как объяснила ей цель моей поездки, схватила сумку с документами и порысила к машине. К Соловьёву я опоздала всего на 15 минут, и это ещё была большая удача. Постучав в дверь уже знакомого кабинета и услышав грозное «Войдите!», я распахнула дверь и поняла, что следователь успел немного понервничать, поджидая меня. Во всяком случае, вид у него был далеко не благостный. Но, увидев меня, Соловьев сменил гнев на милость, пригласил присесть на стул. «Интересно, зачем он меня вызвал?» – недоумевала я. «Наверное, опять дело у него не клеится». «Извините, что опоздала. Пробки!» – робко начала я. «Скажите, Янина Владимировна, где вы были вчера с 19 до двадцати часов?» С места в карьер начал гонку Соловьёв. Оторопев от его официального тона... Я не сразу сообразила, о чем он меня спрашивает. Что-то в его взгляде заставило меня исключить всякую возможность легкой беседы, которую которой я готовила себя сначала. Я вдруг вспомнила, где я была вчера вечером и окончательно испугалась. «Именно в названное вами время я находилась дома. Но, понимаете, — замялась я, — где-то в районе шести вечера я снова ходила к дому Слепянских». «Зачем? С какой целью?» наседал следователь, вдруг ставший каким-то совершенно чужим человеком. Я напугалась еще больше. — А разве что-то случилось? Скажите, что произошло? — Давайте сначала определимся. — Голосом не предвещающим ничего хорошего для меня произнес Соловьев. — В этом кабинете вопросы призван задавать я. Так извольте ответить, с какой целью вы ходили к дому слепянских? — Я ходила поговорить с соседями, надулась я. — Ну и как? — «Поговорила?» — почему-то с издевкой произнес следак. «Да, с одной теткой, соседкой из квартиры напротив!» Как ни в чем не бывало, затараторила я, интуитивно поняв, что тыканье по отношению ко мне — хороший признак. И выболтала изумленному Соловьеву всю информацию о беседе с учительницей. «Да уж, мисс Марпл, у тебя какой-то прям нюх на трупы!» С явным облегчением почему-то произнес он. «Какие трупы? Что вы такое говорите?» – искренне изумилась я. «Ну, перный театр! Да убили твою учительницу! Вчера около семи вечера! Точнее, что-то между семью и половиной восьмого!» Так, по крайней мере, сказал эксперт. «Боже, а как ее убили?» – с неподдельным ужасом спросила я. Электрошокером. Сердце у нее оказалось слабое. Внезапно меня прошиб холодный пот. «Я-то ведь опять попадаю под подозрение». «Если начнут копать, то ведь и у меня есть электрошокер. Я почти всегда его ношу с собой. Вместе с коктейлем молотого, так я называю перечный баллончик. Что же делать?» Я с мольбой уставилась на батона. «Надеюсь, вы меня не подозреваете? Ведь я же нормальный человек. Зачем мне убивать какую-то незнакомую тетку? То есть, я хотела сказать, поправилась я, зачем мне вообще было кого-нибудь убивать?» Кстати говоря, то, что я в семь вечера была дома, могут подтвердить мой муж и Маргоша, моя подруга. Они как раз начали смотреть сериал «Кто в доме хозяин», когда я вошла в квартиру. Соловьев посмотрел на меня тяжелым взглядом, но не ответил. Я совершенно расстроилась. Губы у меня задрожали, носу внезапно защипало, а на глазах показались противные глупые слезы. Батон не спеша закурил, посмотрел на меня и изрек. «Ведь говорил же я тебе, чертова кукла, не суйся ты в это дело, плохо закончится, а тебе все не имется!» Я зарыдала в голос. Несправедливое обвинение и подозрение, что может быть горше. Это было как раз то, что и подвело мою издерганную за последние дни нервную систему к настоящей истерике. «Ну-ка, сейчас же прекрати нюниться!» — рявкнул батон. Нака, выпей воды!» И он протянул мне стакан и бутылочку минералки. Автоматическими движениями я налила себе глоток воды и отпила немного. Легче мне, правда, не стало, но слезы как-то сами собой улетучились. Внезапно мне стало все равно, что подумает обо мне этот злющий следак, и я затарахтела. Между прочим, пока вы тут из меня убийцу мастерите, я узнала много ценного из разговора с Галиной Александровной. — Ну и что такого ценного ты узнала? — с интересом взглянул на меня Соловьев. Во-первых, то, что детей Дарьи, никто не выкрадывал. Их приспокойненько вывез первый муж Дарьи, Антон. И было это за день до убийства Никиты. Часа в два ночи. Он заехал за ними на такси, посадил на заднее сиденье. Сам уселся вперед, и они уехали. Дети вели себя превосходно. Вот только неясно, пока куда он их вывез. Видя удивление следователя, я приободрилась и продолжала. Во-вторых... «За пять или десять минут до того, как я принесла Дашке деньги, в тот незабвенный вечер, к ней в квартиру вошла какая-то тетка в песцовой шубе. Это тоже видела в глазок учительница. Она мне об этом и рассказала, пока варила супчик на кухне. Между прочим, даже чая мне не предложила. А то бы вы отоварились отпечатками моих пальцев». Увидев нахмуренные брови Соловьева и поняв, что перегнула палку, я осеклась была, но уже через секунду снова забормотала. Кроме того, Галина Александровна уезжала в гости к своей сестре, живущей в Подмосковье, и оставалась у той ночевать, поэтому в день убийства Никиты ее дома не было. Так что я ушла, можно сказать, не солоно хлебавшей. С достоинством закончила я свою речь. «Ладно, твою информацию мы проверим. Похоже, что ты не врешь. Мне ребята докладывали, что в день убийства Никиты Слепянского этой соседки дома не оказалось. Ладно, хорошо, что хоть ты жива осталась». Устало улыбнулся Соловьев, становясь снова знакомым толстяком-батоном. «А то бы и тебя, глядишь, хренакнули электрошокером!» Снова почему-то завелся он. Промолчав на эту тираду и вновь обретя статус неприкосновенности, я рискнула выдвинуть свою версию убийства Дашкиной соседки. «А может быть такое, что Галина Александровна после моего визита к ней решила проявить бдительность, но переборщила». Что если после моего ухода от нее она услышала шаги на лестнице или хлопок двери в подъезде и вновь припала к глазку? А потом, когда увидела, что кто-то стоит у Дашкиной двери, осмелела настолько, что открыла дверь и напрямую спросила человека о том, что он здесь делает, а тот или та, не задумываясь, проскочил к ней в квартиру и шарахнул ее электрошокером. Глаза Батона стали мутными. «Ушел в себя», — подумала я, — «буду завтра», но даже не улыбнулась в собственной шутке. «Вполне может быть», — разрядил вдруг тишину Соловьев. «Вполне может быть. Но ты не расслабляйся. Соседи-то видели тебя, а не кого-то там еще». Ошарашил он меня вновь. «Вот блин!» — в сердцах брякнула я. «Что такое не везет и как с этим бороться?» «А я тебе расскажу, как с этим бороться», — передразнил меня Батон. «Посиди-ка ты пока, голуба, дома, а на всякий случай...» Возьму-ка я с тебя подписку о невыезде, резюмировал он. Хорошо, что не подписку, а не выходе из квартиры, довольно опрометчиво ляпнула я. Действительно жаль, что такая законом не предусмотрена, с чувством сказал следователь. Надо бы тебя запереть где-нибудь, чтобы неповадно было у оперов под носом рыскать. Значит, вы верите в мою невиновность, Олег Сергеевич? Обрадовалась я. Ведь это же очевидно. «Ну, если ты виновна, то просто гениально, как героиня Шернстоун в основном инстинкте», — сделал мне комплимент Соловьев. «Только она глупостей таких, как ты, не совершала. У нее все тип-топ было», — загнал под плинтус он меня снова. «Ладно уж, иди себе домой, мужу обед вари. На вот, подпиши-ка здесь и здесь еще». Он протянул мне какие-то бумаги. «А могу я вас попросить об одной вещи?» — спросила я. «Ну, что еще у тебя?» — Устало отозвался он. «Разузнайте мне, пожалуйста, а кто такой Купцов? Егор Тимофеевич. Где живет? И, если это возможно, его телефон?» «Опять начинаешь?» – оскалился Соловьев. «Что еще за Егор Тимофеевич? Купцов, говоришь?» – повторил он. «Где-то я уже слышал эту фамилию буквально на днях». И вдруг лицо его приняло свекольный оттенок. Из добродушного Карлсона он мгновенно превратился в Карабаса-Барабаса, которого украли всех кукол и вдобавок отрезали бороду. Уже и в бизнесмен смоталась сыщица Хренова. Ну, говори живо, что я прав. Уже была у Слепянской на работе. Небось, знаешь уже про убийство Грещука. И когда ты все успеваешь только? Ах да, ты ж не работаешь. Погоди, вот дам тебе наряд на 15 суток. Отработаешь уборщицей у нас две недели. В миг вся сыщицкая спесь из тебя повылетит, бушевал Соловьев. Боясь, как бы рассверепевший следователь не выполнил свою угрозу, я была вынуждена подтвердить свой поход в бизнесмен. «Ну, и что мне с тобой делать, а?» Батон, видимо, долго злиться не мог и устало поглядел на меня. «Как отучить тебя не соваться в это дело?» Я откашлялась и снова задала вопрос. «Так как с моей просьбой, товарищ следователь? Узнаете, кто такой этот Купцов?» Ведь это про него Дашка должна была написать статью. А если расскажете мне о нем, то я и вам еще кое-что поведаю. Ты мне еще условия тут начни ставить, возмутился Соловьев. Совсем обнаглела беспредельщица. Ладно, посиди тут, я сейчас приду, сказал он вновь, став привычным Карлсоном, убрал все папки в стол, запер его и вышел. Интересно, пошел выписывать ордер на мой арест? или просто в туалет захотел, отупев от усталости и нервотрепки, гадала я. За окном потемнело, пошел то ли снег, то ли дождь, разобрать было невозможно. Но то, что погода испортилась окончательно, и Москву ожидают новые автомобильные пробки, было ясно. Минут через десять Соловьев вернулся, сел за свой стол и серьезно сказал. «Послушай, Яна, скажи мне честно, ты действительно хочешь, чтобы тебя убили?» Я вздрогнула. «Да что вы такое говорите, Олег Сергеевич, конечно же не хочу! Тогда выкладывай свою трофейную информацию быстро и без всякого торга!» «Что, так и не скажете, кто такой Купцов?» «Так быстрого! Даю тебе пять секунд и либо сажаю тебя в обезьянник, либо ты колешься!» «Лучше уж уборщицей пойду!» – нагло парировала я. «А вы не будете сердиться? Потому что у меня больше нет выбора!» «Либо я вам говорю чистую правду, и вы мне помогаете, либо я молчу». И я устала махнула рукой. «Сажайте, куда хотите». «Говори», — отчеканил батон. «Скажу, но не здесь. Давайте выйдем на улицу». «Ну, ёперный театр! Она решила меня доконать», — уже веселее сказал Соловьев. Но видно было, что он крайне заинтересован в моей информации. Да и давно уже понял, что я просто идиотка, возомнившая себя сыщица, а не преступница. «Ладно, пошли на выход. Все равно уже скоро обед» пошутил он. «Мы вышли на улицу. У меня дома есть компакт-диск из Дашкиной квартиры. Там какой-то видеофильм о гаишниках. Но я ничего не поняла, потому что у меня на компьютере нет колонок. Давайте поедем вместе ко мне домой, и я вам отдам этот диск». Робко начала я. «А как диск попал к тебе?» поинтересовался он. «Да у Дашки в компьютере взяла еще, когда мы с Никитой обыскивали комнату». «Почему-то мне показалось, что в нем может быть что-либо интересное». «Ну ты даешь!» — только и смог произнести измученный мной и моей обвальной информацией Соловьев. «Поехали! А заодно покормишь меня обедом, сыщется. грозно подытожил он. Всю дорогу до моего дома Батон сидел, вжавшись в сиденье и вцепившись в ручку, приделанную кузову «Жигуленка» потому как я неслась со скоростью взбесившейся мухи, подогреваемой тем, что у меня в машине следователь прокуратуры, и с гаишниками будет договориться легко. Временами, когда казалось, что моя машинка на полной скорости не сумеет пролезть в какую-либо особо узкую щель между автомобилями, батон тихо охал и только сильнее вцеплялся в ручку. Но ничего мне под руку не говорил и правильно делал. До дома долетели мы минут за десять. Когда я лихо припарковалась у подъезда, Олег, крякнув, открыл дверцу машины и, повернувшись ко мне, виновато произнес. «Сама виновата! Нечего было так лихачить!» Я взглянула на него и охнула. В руке у него был зажат кусок ручки от моего автомобиля. «Знаешь, быстрого! я давно не вспоминал всю свою жизнь за десять минут!» На всякий случай пошел в разнос Соловьев. «Ты давай завязывай с таким вождением, мало ли что!» Но было видно, что он не только испуган, но и удивлен тем, что женщина может так лихо водить в машину. Открыв дверь в квартиру, я закричала с порога. «Маргоша, это я, но не одна! Быстренько разогрей грибной супчик!» Подруга, выйдя в прихожей в халате и увидев Соловьева, охнула, смущенно протянула здрасте и засеменила на кухню. Налив голодному Соловьеву полную тарелку супа, я подождала, пока он управится с едой. А Маргоша, покрытая странными красноватыми пятнами, изловчилась и предложила батону самолично варганиной в джезве кофе. Пользуясь удачным моментом, я попыталась расспросить Олега о его совместной службе с моим мужем. Тот удивленно хмыкнул. «А что, разве Димка сам тебе ничего не говорил?» «Ну так, очень туманно, что вы оба служили в Афганистане, давно это было. Всего на три месяца вас туда забросили. И все?» — удивился Батон. — Да он вообще у меня такой молчун, слово из него не вытянешь. — Знаю Димку, — сказал довольный Батон. — Знаешь, Яночка, что твой муж людей из-под обстрела вывел? — Нет, — оторопела ответила я. — Тогда слушай сюда, — сказал Соловьев и начал рассказ. Это было в феврале 1987 года. Я молодой зеленый был отправлен прямиком на афганскую границу. Твой муж тогда уже сержант, помог мне бороться с непривычной для моего, прям скажем, немаленького организма жарой. Он знал какие-то секреты, как не получить тепловой удар, как бороться с жаждой, а однажды вынес меня из-под пуль душманов. Это случилось недалеко от Кабула. Мы попали в окружение. Духи стреляли откуда-то сверху, со скал. Разглядеть их не было никакой возможности. Меня сильно ранило, ноги и руки были перебиты. Помощи ждать неоткуда. Я уж решил было, что все, отстрелялся я. А твой Димка, хоть и худой, но жилистый мужик оказался, схватил меня и оттащил за выступ скалы. Пули туда не долетали, а главное, не предал, не бросил. Перебинтовал раны. Хотя не каждый на его месте бы так поступил, я уверен. Потом он почти 300 метров на себе меня волок. А когда духи отступили... Заставил солдат соорудить из плащ палаток и ремней носилки, и ребята тащили меня почти до нашей границы. Так что, Димке твоему, я жизнью обязан. Если б не он, то меня бы просто не заметили под пулями. Каждый мечтал выжить сам. Всем тогда досталось. Раскрыв рот, я слушала рассказ Батона и поражалась тому мужеству, которое помогло в те смутные времена выжить нашим ребятам в этой страшной никчемной мясорубке под названием «Афганский конфликт». Тем временем компьютер окончательно прогрелся, и я вставила в системный блок диск. Начался уже знакомый нам с Маргошей немой фильм о буднях ГИБДД, который против моих ожиданий произвел неизгладимое впечатление на следователя прокуратуры да только и мог сказать он, и мрачно закурил. Когда по его просьбе я прокрутила фильм еще раз, Олег призадумался. «Знаешь, Ян, а дело-то посерьезнее будет, чем я думал», — загадочно изрек он. «Ладно, я и так уже задержался. Спасибо за вкусный обед. Диск я забираю с собой. Ты о нем никому не рассказывай, потому как если сболтнешь, что кому, могут случиться большие неприятности с тобой и твоими близкими» увидев в моих глазах. Испуг, он добавил, «Тебе опять крупно повезло. Если кто-то из героев этого вестерна узнал бы, что диск у тебя, думаю, тебе бы не поздоровилось. В общем, надеюсь, ты поняла, что должна забыть об этой информации, а также о купцове Егоре Тимофеевиче». «Кстати, это именно он дает интервью в последних кадрах», как бы отвечая на мой немой вопрос, добавил Соловьев. После ухода Олега, я, успокоив испуганную Маргошу, внушила ей мысль о том, что теперь бояться уже нечего, но о диске нам придется навсегда забыть. «Будем искать другие ниточки», – задумчиво произнесла я и пошла на кухню готовить ужин. Все время, пока я чистила картошку, готовила салат и жарила мясо, я была вынуждена выслушивать дифирамбы батону, которые Маргоша рефреном зудела у меня над ухом. Оказывается, мужчина в самом расцвете сил произвел неизгладимое впечатление на мою подругу. Чувствовалось, что в сердце Маргариты вонзилась стрела Амура, и вынуть ее оттуда нет никакой возможности. Вообще Маргоша, испытывая постоянную нехватку кавалеров, любого знакомого мужчину пыталась сделать своим женихом заочно поэтому она зверски мешала мне размышлять о Дашкином исчезновении, постоянно задавая вопросы о семейном положении Олега и прочей дребедения не имеющей никакого отношения к расследованию. В общем, приготовив, наконец, ужин, я сказала, что если она сейчас же не сменит тему, то я никогда больше не покажу ей Соловьева. Угроза показалась Маргоше страшной, поэтому она тут же захлопнула рот. Вид у нее при этом был самый разнесчастный. Желая хоть как-то загладить свою грубость перед подругой, я предложила ей продолжить наше расследование, тем самым увеличив шансы на встречу с Олегом. Маргоша приободрилась и предложила открыть новое совещание по делу Слепянских. Но сперва мы решили навести хоть какой-то маломальский порядок в наших версиях. «Лично я считаю, что Дашка пропала именно из-за диска», — гордо сказала я. Подруга, моргнув пару раз, произнесла со значением — Может, так и есть, но ведь Соловьев запретил нам заниматься этой версией. Усмехнувшись про себя этому словечку «нам», я парировала. Но без дискового следа у нас ничего не получится. Давай рассуждай следующим образом. Скажем, дело было так. Дашки заказали в «Бизнесмене» статью о большом гаишнике. Об этом мне поведала Верочка Терская. Судя по всему, интервью взять у него она успела, да еще и записала часть его на видеокамеру. Помнишь, на диске мы смотрели, как важный дядька в чинах размахивал руками, явно позируя перед кем-то? Так это и был интервьюируемый Дарьей Купцов ЕТ. «Откуда ты знаешь?» Мне Соловьев рассказал, пока ты на кухне суетилась варя ему кофе. «Может быть, Дашке даже было дано специальное задание снять на видео отрывок интервью». «Ну, а что ты скажешь по поводу кадров с арестом и допросом водителя джипа? Скорее всего, это снимал на пленку кто-то другой, только вот кто». «А почему бы и не начальник Дари, которого затем и замочили?» – предположила я. «Может быть, ты и права», – ответила Маргоша. «Ну, как мне кажется, сначала дать человеку снять все на видеокамеру, а потом за это же его и замочить, согласись, было бы достаточно нелепо». Тогда, может быть, съемка была тайной? Скорее всего, сейчас столько всякой шпионской техники продается. Может быть, все-таки снимал кто-то другой? Тогда за что убили Олега Грищука? А кто же его знает? Может быть, узнал что-то лишнее. Меньше знаешь, крепче спишь. Резонно вспомнила известную поговорку Маргоша. Ну, тогда как же диск оказался у Дашки? А откуда ты знаешь, что диск этот единственный? Может быть, было отснято много материала, и часть из него была настоящим компроматом. Вот и началась заваруха. «Опять мы скатились к этой опасной дисковой версии», — со вздохом заметила я. «Ведь мы так и не узнали, о чем говорили гаишники, которых снимали на пленку». «Давай выпьем чаю», — предложила Маргоша. «Знаешь, после чая как-то лучше думается». Прекрасно понимая, что она хочет расправиться с берлинскими пирожными, которые я запасливо держала в холодильнике, я вздохнула, но согласилась, и какое-то время мы молча жевали вкуснятину, запивая ее чаем с лимоном. Подзаправившись сладеньким, мы действительно стали соображать намного лучше. «Слушай», — сказала вдруг я, «а давай-ка попытаемся понять, что хотел найти убийца Никиты». «Да, судя по разгрому, это что-то было ему сильно нужно». Будем рассуждать логически. Если это все же диск, тогда мы в нокауте. Поскольку Олег предупредил меня строго-настрого, что нам с тобой в лучшем случае отрежут уши те, кто заинтересован в неразглашении информации, находящейся на диске. Не расстраивайся, все в природе двойственно, философски заметила Маргоша. Мы не только в нокауте, но и на коне, загадочно продолжила она. Берлинские пирожные явно пошли на пользу ее серому веществу. Увидев мое удивление, она сказала, «Если искали именно этот диск, значит, мы точно знаем, что дело тут в шантаже. Допустим, твоя авантюристка-подруга решила припугнуть этого купцова, что отдаст информацию телевизионщикам. Запросила кучу денег, а дядька пожадничал и решил просто убрать с дороги к депутатству шантажистку». Да, но тогда непонятно, зачем было ее убивать. Если диск не у нее и неизвестно у кого, скорее всего, они держат Дашку в заложниках. А она молчит, как рыба лёд, требуя сначала деньги, потом стулья. Да, наверное, ты права. Вообще знаешь, что-то мне подсказывает, что не спецслужбы забирали Дашку. Если, конечно, это ее кровь на стене. Почему ты так считаешь? — Да потому что спецслужбы прекрасно подготовлены к рукопашным боям и знают, как вырубить даже быка без единой капли крови, а не то что крошечную Дашку. Мы снова задумались. — Слушай, а что, если все-таки действительно не оборот нее выкрали? Ну, представь, вдруг кто-то, случайно узнав ситуацию, предпринял шантаж в квадрате? — Все может быть, все может быть, — задумчиво пробубнила Маргоша. «И вообще ужасно жаль, что мы, как менты, не можем, скажем, проверить, куда звонили с Дашкиного телефона, а также с ее мобильника», — затасковала вновь я. «Может быть, попросить Олега Соловьева узнать?» — с надеждой произнесла новое любимое имя Маргоша. «Ага, как же, узнает он тебе. Потом догонит и еще раз узнает», — насмешливо перефразировала я известную шутку. «Нет, тут нужно самим покумекать. Кстати...» Может, стоит снова задачить маму Антона телефонным звонком? Вдруг он уже объявлялся. Было бы здорово съездить к нему, узнать, как там дети. А может, он что-то слышал или знает о том, где прячется Дашка. «Давай, звони!» — согласилась подруга. Набрав домашний номер Антона, я была вынуждена вновь выслушать отповедь Ирины Аркадьевны. Правда, в этот раз она не слишком церемонилась со мной. «Послушайте, милочка!» «Я уже больше недели ничего не знаю о своем сыне, и, поверьте, чувствую себя гораздо лучше, чем когда он здесь. Оставьте меня в покое и не звоните больше. Вам ясно?» Вылив на меня этот ушат холодной воды, дама с достоинством положила трубку.